Голова седьмая, рука демона. «Твою поднебную душонку! Я не буду этого носить!» Демон через мои глаза с отвращением смотрел на роскошную кожную перчатку, покрытую тонкой ауритовой вязью. я уже закончила облачаться в кольчугу. Она легла на плечи приятным весом, прижав талисман к груди и подарила чувство надежности. Сапоги, наручи, наплечники — все из сильверита И все же я был уверен, что навряд ли Керт так расщедрился, если бы у него не завалялось все это отмориться. Я взял перчатку и помял, ощущая золотые нити. Потом сказал. «Что ты ломаешься, как девчонка? Ты мне скажи. Так можно скрыть, что у меня рука демона?» Беляр внутри замолчал, а потом мелодично засвистел, будто не слушает меня. «Бильяр?» «Да можно, можно. Частично. В смысле? Сильный разумом он все равно видит это. Я тебя не понимаю. Меня не будут видеть, пока я не действую. В таком случае перчатка поможет. Так, яснее?» Я кивнул и натянул обновку. Потом подумал и поверх нее добавил еще латную защиту, прикрывающую тыльную сторону. «Мне тесно. Нехорошо мне, Марк!» «Сними!» билер говорил все слабее, его голос будто отдалялся. Но при этом я прекрасно чувствовал его внутри себя, и никаких изменений с демоном не происходило. «Я умираю!» Из полированного медного диска на меня смотрел рыцарь. Волосы моего проповедника немного отросли за время путешествия, появилась борода, а уж насколько я стал шире и выше, это даже не описать. Того нуля перета, наверное, не сейчас на плечи можно положить, как шарф». «Хорош, ой, хорош!» Бодрым голосом затрепетал Беляр. «Еще бы крылья за спиной! С когтями, чтобы!» Я усмехнулся. Демону, как говорится, демонова. «Ну а что? Я тебе и раньше говорил, Марк, если мы объединим силы... Ох, да там вся те небра и даже эта двуликая мразь склонится перед тобой!» «Двуликая мразь? Кхм. Беляр чуть замялся, явно что-то скрывая. «Слушаю, тебя тела нет, и мне еще думать, как это исправить. Может, стоит мне доверять?» — возмутился я. «Тут дело не в доверии, поднебыш. У меня не было выбора. В Тенебре остался один дьявол, и тот уже проиграл. Не сказать, чтобы меня беспокоил проигрыш Тенебра. Все-таки именно последователи бездны сейчас разрывают инфериор в клочья». Все оказались обмануты, Марк. Это не нужно настоящей бездне. А есть еще и ненастоящая? Да чтоб тебя, Марк! Не думал, что скажу это, но бездны и сраное небо всегда должны быть, понимаешь? Не будет одного, не станет и другого. Чтобы демон помимо бездны защищало небо, у меня все смешалось в голове. Тогда зачем? Начал было я. На стенке палатки вдруг сколохнулись, потом одна немного осела, опорный шест накренился. Снаружи послышались ругательства. «Дерьмо нулячи! Тут сначала отвязывай! А там никого! Великий господин уже перед войском! Не видел, что ли?» Я недовольно поджал губы, потом взял ножны с мечом, прицепил их к поясу, подхватил сумку со свитками, сунул за пазуху деревянную куклу-грозе, еще раз оглядел помещение и вышел. Снаружи, хоть и была ночь, царило оживление. Возле палатки копошились три первушника. Они склонились над большим колом, к которому тянулась веревка от шатра. Один, упираясь, тянул кол, а двое приложили рядом ладони. Я прекрасно видел, что эти двое — стихийники земли, и они раздвигают грунт, чтобы освободить кол. Увидев меня, все трое подскочили и поклонились. Они бледнели на глазах, и чуть ли не дрожали всем телом, понимая, какой проступок за ними стоит. Начали разбирать палатку, в которой находился великий господин. Отвлекли человека от важных дел, доставили ему неудовольствие. «О да, вот так должны к нам относиться. Пусть падают ниц, и тогда, быть может, мы их простим». Легкая ухмылка коснулась моих губ. Демон был в своем репертуаре. «А можно даже срубить одному голову?» «Думаю, тот старый рычкерт нас поймет». Первушники молчали, ожидая своей участи. «Ну да, я же человек, и передо мной первушник не смеет даже рта раскрыть». Расправив плечи, я глянул на лагерь. Уже почти все шатры были сложены. В свете непогашенных костров и днелись колеса повозок, куда поспешно складывались ящики и мешки. Где-то за ними в ночи слышался громогласный командор. На всякий случай я спросил. «Где командор Керт? Отвечайте!» «Великий господин!» Сбиваясь, пролепетал один первушник. «Он строит войско!» Я кивнул, потом выпустил стихи земли на волю, и разом выдавился коле вокруг палатки. Шелестом полотно пустилось, послышался стук упавших шестов. «Есть у тебя в мире такое слово «выпендрежник — выпендрежник!» Ухмыльнувшись, я пошел в ту сторону, Откуда слышались крики? И небрежно так бросил через плечо. «Продолжайте работать!» Сзади послышался облегченный вздох. «Эй, поднёбышек! А голову? Ну, хоть одному!» «Да на хрен она мне сдалась!» Прошептал я, шагая между костров. «Эх, Марк! Не соображаешь ты, как надо распоряжаться великой силой!» «Ты, смотрю, соображаешь. Кто не рискует, тот не рвёт барьеры!» Я шел мимо построенных зверей. Они оборачивались на меня, во все глаза рассматривая незнакомого человека. Где-то тут была Эхильда, но зверей были сотни, и специально выглядывать волчицу я не стал. «Были уличены в интригах!» Я застал Керта в самый разгар речи. Командор в полном боевом облачении сидел на лошади перед построенным войском. На нем был открытый шлем с поднятым забралом. Рядом с ним стояли еще два человека. оба третьей ступени, как икерт. Один рыцарь, тоже в сельверитовых доспехах, а вот второй в мантии, скорее всего, оракул. Конечно, в ткани его одежды чувствовалась сельверитовая вязь, а в высоком головном уборе еще и аурит с корруптом просматривались. Меня немного удивило наличие дьявольской меди в украшении. «На то человек выше меры инфериора!» В малых количествах эти металлы не вредят, но полные доспехи из аурита или коррупта ты носить не сможешь». Я кивнул, вспоминая, что творит коррупт с нулями. Беляр сразу среагировал. «Ну так это нули же! Что с них взять?» Керт продолжал. «Мы не знаем, кто стоит за попыткой обмана. Остается надеяться, что желтый приор не пал в борьбе с бездной. И это лишь действие заговорщиков». Командор держал в руках синий кожаный нагрудник. Он вещал, и для того, чтобы его все услышали, ему не нужен был рупор. Из мощной груди его рык разносился далеко, едва ли не до стен Панзерграда. Насколько понял, речь шла о том самом желтом войске, которое переоделось в синие доспехи. Наверняка где-нибудь здесь и те самые звери из шмелиного леса, которые успели встать на нашу сторону. Заговорщики пустили свои корни и здесь, у зеленых. Мы можем остаться и дать бой. «Но это не по закону. А кто не исполняет закон, тот легко сдается ереси». Командор поднял клинок, указывая вверх. «Именно небо — наша надежда и защита!» Почти все звери в рядах коснулись пальцами лба, и я машинально сделал то же самое. «Эй, откуда столько пафоса под небо ж?» усмехнулся. «А знаешь ли, что у нас в Тенебре тоже есть священное знамение?» Я даже заинтересовался, но тут командор повысил голос. «После переправы через Слизу Каэля! Новое построение!» Потом он наклонился к рыцарю слева и сказал уже тише, но я расслышал. «Двигай войска! слушайсь командор!» Керт пришпорил коня и поскакал в мою сторону. «Смотрю все впору!» Он критичным взглядом осмотрел меня. «Ну, морец был крепышом!» Поджав губы, я кивнул, но добавил. «Шлема только нет». Командор поморщился, потом снял свой шлем и взял его под мышку. Тряхнул головой. Седые волосы в ночи казались пепельными. «В том шлеме башка морится. Если надо, конечно. Ради тебя можем. Нет, я помотал головой. Насчет копья». Ветеран кивнул и отмахнулся, мол, слышал уже. «Давай поднёбыш». «Спрашивай о самом важном!» — напомнил Беляр. «А знаешь, и не видно даже». Керт скосил взгляд на ту самую перчатку. Я поднял руку, покрутил, потом внимательно посмотрел на ветерана. «Командор, спасибо за помощь. Давай на чистоту, зачем я тебе?» Он поднял голову, оглядывая, как войско зверей уходит в ночь ровными рядами. Потом махнул в сторону. «У меня сейчас дела. Видишь, какая хрень вокруг творится?» «Надо построить этих раздолбаев! Держись позади обозов, и я вернусь!» Я сомнением посмотрел, как воины движутся нога в ногу идеально точным движением. «И что ему не нравится?» «Много ты понимаешь в командовании, поднёбная твоя душа!» Обозы скрипели, утягиваемые мощными тяжеловозами. Здесь было мало зверей, и в основном всё управлялось первушниками. то, что рядом с ними шагал человек, заметно нервировало их. До того, как я подошел, тут было веселье в самом разгаре. Кажется, на задней телеге даже гоняли партию в семиступку. Раньше я бы не обратил на это внимания, но теперь меня интересовали такие мелочи. Правда, застигнутые за игрой три первушника и зверь, правящий лошадью, сидели такие бледные, что казалось, если я сейчас подойду, упадут замертво. «А что ты хотел, Марк? Веселые времена закончились». Ты теперь обременен властью. Тебе путь теперь только еще выше. Сила, власть. Я не обращал внимания на них. Можно было бы сказать, что продолжайте, не бойтесь. Но Беляр был прав. Это только вызовет подозрение Перед! Рев Керта вырвал меня из размышлений. Я поднял глаза. Ветеран сидел в седле с массивным копьем перевес Командор оглядел обозы, сузив глаза, и рявкнул. почему колеса не смазаны олохи? первота с вы у меня в крестьяне пойдете первушники бросились снимать ведра со смазкой и через несколько секунд скрипящая армада повозок стала почти бесшумной командор спрыгнул на землю и пошел рядом со мной его конь послушно плелся рядом держи я ощутил в ладони шершавое древко. копье не было сильверитвым но было массивным и довольно тяжелым тяжелым для зверя Но не для меня. Был у нас один зверюга в войске. Кивнул Керт, будто отвечал на мой вопрос. Кажется, из стаи медведей. Крупный, с человеком всегда вронь стоял. Я вспомнил одного серого волка с медвежьей кровью, с которым довелось сражаться. Было это возле Ауритвой жилы, у деревни Белых, и огромный двуручник того зверюги. Я запомнил даже лучше, чем самого воина. Просто без так его метнул, что в лёгку располовинил зверей. Понял? Я кивнул. «Ну так что, командор? Ради чего все это?» Я хлопнул себя по груди. Ветеран покосился, понимая, что отговорки насчет приказа Зигфрида и дружбы с Дидричем не примутся. Ясно, что это делало его всего лишь чуточку дружелюбнее. «Знаешь, мальчик, времена сейчас темные». Меня немного покоробило такое обращение, но я понял, что ничего не скажу против. Седовласый бородатый воин... «Едва ли не в дедушке мне годился». «Подозреваю, что темные», — прошептал я. Ветеран выпустил вокруг какую-то магию. Я видел частые искорки и понял, что он старается заглушить разговор. На всякий случай я тоже выпустил стихии наружу и выставил их в режим чувствительности. Если что почую, значит прослушивают. Керт одобрительно хмыкнул, потом сказал. «Зигфрид прислал мне птицу». В Шамелином лесу творятся страшные дела. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Этого рыжего пострела, который доставил послание Зигфриду, мне пришлось выхаживать несколько дней. А уж что за дела творятся в том лесу, я отлично знал. Но слова Керта подарили некоторое облегчение, значит, рыжий лес Макота добрался до цели. Впрочем, я вспомнил еще кое о чем. Дикая говорила, что Синий Приор может двинуть войска через горы ящеров. «Что за бред? Много она понимает, твоя дикая!» Керт толкнул коня в сторону и утянул меня подальше от лишних ушей. Еще раз хозяйским взором оглядел вокруг и начал рассказывать. Синий приор пока собирает войска у границы с желтым приоратом, но ждет. Больше всего подозрений на желтых. Зигфрид опасается нападения, да и с зелеными не все понятно. Но с ними можно повременить, тем более горы ящеров прикрывают границы. А вот красные просят о помощи, потому что войска-прецепторы из Ордена Престола подошли к Рубиновому городу. «Подожди!» Я поднял руку, пытаясь усвоить услышанное. «Рубиновый город? Столица Красного Приората?» Керт кивнул, а я вспомнил огромную степь, стаю соколов и безликую поле. Когда мы с Дидричем бежали от банды драма, я видел Рубиновый город только пятном на горизонте. Я не спрашивал, зачем ветеран рассказывает все это. Керт не был похож на того, кто привык впустую болтать. Войска прецептора. Это разве не рекруты со всех приоратов? Да. Там и рекруты из тех же Красных Земель. И наш командор Фастерат. А он законник еще тот. Бездну в бараний рог свернет. Как же так получается? Свои против своих. Да вот так, треха-то пустая. Но это все дает нам шанс. Там неразбериха. И тем более послание Зигфрида купец Дидрич все же доставил. Он пояснил, что армия все же не единый организм. Командоры в сомнениях, собирают военные советы, ведут споры и тому подобное. Рецептор тоже не может напрямую отдать приказ ударить по своим же, но и командоры долго не смогут игнорировать его мнение. Рано или поздно надо будет выбирать сторону. Перед. Мы все ходим под небом. и обязаны следовать закону». Командор снизил еще голос. «Но Оракулы у нас тут. Небо тебя раздери. Даже не верится, что говорю это». Он ударил кулаком в ладонь, стиснув зубы. «Мне пришлось подождать, пока Керт успокоится». «Оракул принял знамение от бездны. Мне показалось, что ветеран смотрит не на меня, а пытается разглядеть в моих глазах демона». «Твою поднёбную душонку!» Беляр внутри заволновался. «Неужели новости из Тенебры?» «Ну? Ваш оракул пал под ересью?» Херт отрицательно мотнул головой. «Все клятвы произнесены, и даже небо подтвердило. Да даже печать расколота, я всё перепробовал». Беляр внутри меня не унимался. «Да пусть говорит уже! Что там бездна нашептала?» Я так подозревал, что это опять насчет белого волка. Ветеран мялся, скрипел латными рукавицами. Я вздохнул. Седовлас явно не хотел произносить вслух какое-то тяжкое решение. «Демон слева, ангел справа», — сказал, наконец, Керт. «Равновесие». Последние слова он произнес задумчиво. И я вспомнил ту статую в храме. «Равновесие». «Что это значит?» Оракул сказал, что все разрушено рукой Тенебра. Повисла небольшая пауза, ветеран собирался с духом. И рука же демона все исправит обратно. Это было что-то новенькое. «Великая бездна! Неужели я отмечен твоим вниманием?» Мечтательно произнес Беляр. Я послал ему свои сомнения насчет того, что из-за того же внимания бездны он сам чуть не стал наполнителем для алтаря. «Много ты понимаешь в таких делах, неверный!» Возмутился демон. «Надо различать!» Спорить я не стал. «Это еще не все, Перед!» Керт опустил руку на рукоять меча, расправил плечи. «Раз все разукрашено рукой неба то рука ангела все исправит!» «Твою поднемную душонку! Что за хрень несет этот хрыч?» Возмутился Белиар. «Самое интересное...» что сказанное до этого не казалось демону чушью, а тут посмотри, как завелся». «То есть, рука демона — это я?» Ветеран покосился на мою перчатку и пожал плечами. «А я знаю. Других таких тут нет». «А рука ангела?» «Вот именно. Где он тут видит ангелов, старый хрыч?» «Что ты меня все пытаешь, треха пустая?» Ветеран будто перешел в оборону. «Мне так тяжко на сердце». что всю эту чушь рассказываю». И он хлопнул себя по груди кулаком. Тут я с подозрением устал на него, будто ему было что еще сказать. «Тебе тоже, что ли, Оракул, что предсказал?» — спросил я. «Давно это было. Гидрич, когда был в лазурном городе, повел меня прокинуть пару кружечек пива. Ну, пару десятков». Он отмахнулся. а без разницы». Дальше Керт рассказывал, что там же был один оракул, и тоже вроде как в доску пьяный. Я еще усмехнулся подумав, что высшая мера, как и все, любит весело проводить время. Ветеран продолжил, рассказывая, что пьяный оракул сделал предсказание двум друзьям. Гидрич, он сказал что-то про Вилария телохранителя, что зверь-белый волк спасет ему жизнь. Я слушал с интересом, потому что, когда охранял купца в караване, что-то такое мелькало в разговорах. оказалось Самому старому Керту, тот пьяный Оракул заявил, что ему придется принимать решение. Закон неба потребует одного, а сердце ему подскажет другое, и то же с белым, мать его звериную, волком. Друзья тогда еще посмеялись над Оракулом, который сразу же отключился пьяным сном. Тридцать шестая кружка пива оказалась ему не по мере. Керт рубанул рукой по воздуху. «Кто ж знал, что так получится, а, перед?» Я понял, что командор подошел к самому главному. — Говори прямо, командор. Я отвел руку с копьем, проверяя вес. — Что тебе надо именно от меня? — Мы пересечем слезу Каэля, — серьезно сказал Керт. — И будем ждать Зигфрида. Он подойдет к Шмелиному лесу и будет ждать гонцов и желтого приората. А напасть нельзя? И чтобы войска прецептора получили весть о синем приорате, который развязал войну с соседями? «Дать врагу козырь, когда командоры сомневаются?» «Но там, в Шмелином лесу, творится ведь такое!» «Я сёкся. В общем, медлить нельзя. Я знаю, Перед. Поэтому ты отправишься туда и должен убить эту стерву. Гелью? Я один?» «Тут я удивился. Ну, возьмёшь помощников. Тем более с тобой же демон. Кстати, именно поэтому, Зигфрида, тебе ждать нельзя». Что он так не любит демонов? спросил я, хотя и знал, что скажет Керт. Очень не любит. Это, не скажем так, семейное, хмыкнул Керт. Но тут дело в другом. Ведь так беличит душа. Он заглянул мне в глаза так, будто смотрел опять на демона. Я узнал тебя, дряной демон, рявкнул Керт, едва сдерживаясь. И тебе привет, старый хрыч.